И еще у меня масса других мелких дел, о которых даже говорить не хочется. Надо убрать постель, выкурить утреннюю сигару и перебить мух. Надо укрепить ножку стула, который постоянно шатается, того и гляди сломается, и вбить в стену гвоздь для шляпы. Я уже нашел для этой цели подходящий камень. Наконец, надо ответить на письмо, которое пришло в прошлом месяце. Но я не люблю писать письма и оставляю его без ответа. Всем надо заниматься. А вот об окружающем мире я мало что могу рассказать. Это голый холм, без единой клумбы. Погода почти всегда ветреная, ветер тут дует резкой, но неподалеку есть лес, где среди крон деревьев порхают птицы, а по земле ползают всякие твари. О, мир прекрасен и здесь, и мы должны быть благодарны Богу за то, что все еще живем в нем». Здесь богаты красками даже камни и вереск. Здесь растет папоротник с узорчатыми длинными ваями. А язык мой до сих пор помнит вкус найденного тут сладкого корня полиподиума. Вая — лист папоротника, большей частью круглый, перестаросеченный, похожий на ветку. Полиподиум — многоножка, род папоротниковых, обитает в лесах, растет на деревьях, реже на почве. Его сладкие и сочные корневища содержат многие полезные вещества, в частности яблочную кислоту, и широко применяются в народной медицине. Над холмом пролетает самолет, и я живаю. Они же на склоне пасутся две коровы, но мне жаль их. Я слышу, как они недовольно мычат, потому что их не перегнали на другое место и не дали воды. В определенные часы мне приносят еду. Одна из трех сестричек ставит на стол под нос поворачивается на каблуках и уходит. «Большое спасибо!» — кричу я ей в спину. Но медсёстры как будто меня не слышат и никак не реагируют. Да и трудно им, наверное, подняться на холм, где сплескав кофе и суп. Я не знаю, но поднос всегда залит. Так мне и надо, я это заслужил. Вначале, когда я только стал тут жить, я пытался объяснить им, что никого не убил, ничего не украл, не поджег дом — Но это не произвело на них впечатления. Им было совершенно все равно. Теперь я ничего больше не хочу им объяснять. Да и говорить тут не о чем. Подумаешь, пролитый суп и кофе. Это можно пережить. Но вот я выуживаю из лужи на подносе письмо. Оно вскрыто и вновь запечатано. Полиция переслала мне его в таком виде. Может, это вырезка из шведской газеты? Может, какая-нибудь милая датская актриса шлет мне привет? Выводив письмо, я сушу его на солнце. Ну и что? Жаль лишь сестричек, ведь они такие молодые и красивые, так плохо воспитаны. Существует легенда о сгоревшей Вилле Смита Петерсона. Она, вероятно, была впечатляющей, и наверняка многие приходили на нее посмотреть. Сначала я перехожу через деревянный мостик без перил, вернее, это просто перекинутые через речку доски, а затем останавливаюсь у могучих ясеней, вековых и почтенных деревьев, их пять или шесть, не больше, остальные, видно, засохли. Я с трудом иду по заброшенной мощеной дороге в гору и добираюсь, наконец, до развалин. Деревянная эта вилла, судя по остаткам стен, была небольшим и самым обычным деревенским домом, обросшим со временем необходимыми службами и пристройками». Никак не могу взять в толк, что в ней было такого замечательного, но могу предположить, что внутри дом был прекрасно отделан. Могу представить, как здесь было уютно и удобно жить. В какой роскоши купались хозяева. Тут, наверное, устраивали настоящие праздники, приемы и балы, памяти о которых живет в легенде. Вилла принадлежала семье Смитов-Петерсонов, одни члены которой писали свою фамилию через дефис, другие без него». Некий Смит Петерсон был консулом в гримстаде рассказывает даже о какой-то пристани Смита Петерсона. Ни о том, ни о другом мне ничего не известно, хотя однажды я получил письмо от какого-то Смита Петерсона, написанное прискорбно неразборчивым почерком. Не был ли он французским консулом? Наверняка он имел свой выезд с парой лошадей, которыми правил кучер в ливрее со сверкающими пуговицами. По тем временам это было роскошно. Сейчас бы он обзавелся двумя лимузинами и построил нормальную дорогу к своим владениям. Но я думаю вовсе не об этом, а о том, как быстротечна наша жизнь. Даже династии и те не оправдывают надежд. Даже великой обращается в прах. И в этих мыслях и выводах нет и тени пессимизма, а есть лишь признание того, как изменчива и непредсказуема наша жизнь. Все течет и изменяется, вверх, вниз, во все стороны. Когда рушится одно, тут же на его месте возникает что-то другое, утверждает себя на миг в бренном мире и умирает. Речи Высокого пронизана простодушной верой в могущество и долговечность посмертной славы.